Сальварджан Йесудиан, Элизабет Хейч, Йога и здоровье современного человека, Дианус Букс, София, 1999 год. Читает Андрей Рылеев. Предисловие автора. По велению внутренней силы, которой я не мог не повиноваться. Я оставил Индию и приехал в Европу. Я был орудием в руках судьбы. Я принимал все, что судьба давала мне. Я не находил покоя, пока не получил ответ на мой единственный, мой великий вопрос. О тайне человека. Ибо теперь я знаю. Человек, ты один есть свой секрет. Кто может открыть твои врата, как не ты сам? Никто, кроме тебя, не войдет в них. Человек – это загадка, чудо, постоянно преследуемо двумя смертоносными факторами – временем и пространством. Тот факт, что срок жизни его ограничен, требует от него немедленного пробуждения ото сна. Он должен понять мощь своего бытия и безграничность своей сущности. В своем сердце человек несет зарю возвышенного счастья и бессмертного величия. Он обязан понять, что его истинная природа – это ничто иное, как абсолютное блаженство. Следуя своему внутреннему голосу, я решил написать о том, что видел и что узнал в надежде, что мой опыт может оказаться полезным всем тем, кто находится в таком же поиске. Я не ставлю задач пропаганды Востока или какого-либо культа, но настоящее и продолжительное счастье может прийти только в здоровое тело. По этой причине я привожу в этой книге некоторые проверенные временем правил и инструкции, которые могут быть важны для достижения успеха. Я адаптировал их таким образом, чтобы соответствовать требованиям тех представителей Запада, которая готова пожертвовать некоторой части своей лихорадочной и бесцельной деятельности, чтобы посвятить самосовершенствованию по несколько минут ежедневно. Однако борьба за здоровье – нелегкое дело, так как победитель должен покорить не только тело, но и душу. Постепенно все секреты раскроются, как бутон, который раскрывается в яркий цветок, и загадка человека будет решена, открыв величие истинной сути человека. Однако все требует времени и терпеливой работы. Как искусный садовник, такой человек может вырастить из своих ожиданий настоящие плоды, если сможет подчинить себе тело и душу, которые вместе станут повиноваться командам бессмертного, высшего существа, живущего в них. На физическом плане высшее существо проявляется в виде идеального здоровья, совершенного восприятия и знания. Будьте единым, сознательным целым, и вы добьетесь этой цели. В нашем сегодняшнем мире здоровье важнее всего. Его нельзя сравнивать ни с чем, что можно купить за деньги. Физическое исцеление, которое так отчаянно желают миллионы людей, Одна из главных задач, которая стоит перед человечеством. Но еще более важная задача – предотвращение причин, болезней и человеческих страданий. Поэтому начинайте с отвержения негативных влияний, как психических, так и физических. Потому что болезнь – это недостаток позитивной жизненной силы. Пустота, в которую может обрушиться весь организм. Древние знания йоги так же совершенны, как и точны. Они предписывают мудрые шаги к достижению физического и психического совершенства. Огромную помощь в работе мне оказала Элизабет Хейч, которая не только является моей коллегой по школе йоги, но и помогает мне адаптировать сложные упражнения под западного жителя. Мы написали эту книгу вместе, основываясь на многолетнем опыте упорного труда и богатом урожае замечательных результатов. Эти страницы написаны для тех, кто не может посещать школу йоги или ашрам, и кому не посчастливилось найти личного учителя и наставника. Мы искренне надеемся, что эта книга поможет усердному читателю правильно выполнять упражнения и шествовать по сознательной тропе хатха-йоги. Для того чтобы увидеть, открой глаза и опусти завесу слепоты, которой смертная плоть прикрывает божественного человека Сильварджан и Судиан.